Екатерина Рождественская «Призраки дома» на Горького Издательство «Питер», 2023 год Подноготная Квартира на улице Горького в доме номер 9 Всем в семье понравилось сразу Но никто из крещенских не знал Что в ней убили человека Так и въехали, ни о чем не подозревая Дом-то, ого-го какой Не просто красивый, а роскошный И главное, где? На самой улице Горького Бродвей, как называли ее у Кати в школе Самый центр, центрея нет Да еще целых пять комнат Толстенные стены, четырехметровые потолки, а на верхних этажах даже шестиметровые. Представляете? Всё просторное и великолепное. На горизонте из окошка виден исторический музей и Красная площадь. У лифта всегда кто-то на дежурстве, да еще черный ход имеется и тихий двор. А что, в квартире убили человека? Никто не сказал. И первый раз, когда ее показывали, и потом, при оформлении документов, молчок. Хотя на том уровне, возможно, и сами были не в курсе. Дом этот был с богатой, хоть и не очень долгой историей. Построили его в 1949 году, хотя фундамент заложили еще в 1941. Но тут война и только что начавшуюся стройку обнесли забором и забыли до победы. Дом был основательный, внушительный и двухслойный, скорее даже двухъярусный, как торт. Снизу бордово-коричневый дорогущий гранит, аж до третьего этажа, а сверху бежевая штукатурка до самой крыши. И сам весь, украшенный колоннами – арочками, балкончиками, вензельками и всяческими приятными глазу милыми излишествами. Так вот, в городе ходили слухи, что гранит этот для нижней парадной части здания немцы еще в самом начале войны привезли из Финляндии, чтобы изваять из него нечто грандиозное — в честь победы гитлеровской армии над СССР. Но не получилось у Гитлера с Блицкригом. Война была долгой, а после, опять же по легенде, этот гранит пустили на облицовку великолепного жилого дома на улице Горького. Хотя стопроцентного подтверждения эффектной легенде никак не находилось. В общем, об архитектуре грандиозного здания Известно было достаточно много, а вот кто жил в тех шикарных квартирах, держалась в тайне. Короче, не афишировалась. Роберт Крещенский все же решил разузнать. Жена Алена поинтересовалась, что за люди там раньше обитали. Просто так спросила, из любопытства. Он же воспринял это серьезно. Поскольку в последнее время и сам увлекся историей Москвы И даже отправился хоть за какой-то информацией В писательскую библиотеку Но сведений почти не нашлось А если и встречались, то очень общие И достаточно скудные Самый близкий друг Крещенских, Володя Ревзин Был архитектором Вот его-то и попросили поспрашивать про этот дом у своих Он был удивительный, этот Ревзин. Очень привлекал к себе. Чуткий, естественный, добрый, при этом настоящий мудрец. Но нет, совсем не памятник себе, а подвижный, любопытный, интересующийся, пишущий книги об архитектуре и знающий Москву, как никто другой. Подобные люди в человеческой среде — редкости необычайной. Те, кто, не имея с тобой кровных и родственных связей, становятся больше, чем родными. Таких было совсем мало в окружении крещенских, а может, и не было вовсе. Познакомились они, когда Алена была беременна Катей. Он и принимал вместе с Робертом народившуюся девчонку из роддома. Тихо и по-доброму любил всех крещенских, уходящих и нарождающихся в течение XX века. У него была шикарная жена Наташа, любимая Алёнина подруга с самого детства, мудрая княжна осетинских кровей. Тоже абсолютно родная. Знал Володя о Москве много. Это было не только его профессией, но и страстью. Сам писал замечательные книги, был эдаким... современным Гелеровским, и мог рассказывать подробно и очень увлекательно о любом закоулке старой Москвы. Говорить с ним было сплошное удовольствие, он был изысканно интеллигентен, но когда входил в раж, было его уже не остановить. Никто, собственно, и не пытался, ничего интереснее его рассказов нельзя было придумать. Помимо Москвы, он любил дочку Ольку, своих друзей, свежезаваренный чай с вишневым вареньем. И все существенные разговоры проходили обычно за столом на кухне у крещенских. Во время войны на месте этого дома долго лежал огромный взорвавшийся снаряд. Сам видел. С ребятами бегали смотреть. Его тогда еле обезопасили. Представляете, вот прямо тут... где мы сидим». Он и зарылся. И вообще самого дома, по идее, не должно было быть, потому что Сталин в 30-х, в первом генеральном плане реконструкции Москвы, решил построить нечто специфическое, необычное, эдакий город-сказку в виде пятиконечной звезды, ну, для того, чтобы внести новые идеологические установки и в архитектуру тоже. Как театр-звезда советской армии. если на него смотреть сверху, только в масштабе города. В общем, начертили что-то грандиозное и даже пригласили для консультации самого Корбюзье. Представляете, самого Корбюзье! Хотя он какую-то чушь собачью предложил снести старую московскую застройку, оставив только Кремль и Китай-город, и построить практически новый город. Ну что вы хотите? Человек мира, не москвич». не прочувствовал как следует. Эх, мне бы хоть пять минут с ним поговорить, я бы у него столько всего выспросил. Вова взглянул в окно и мечтательно посмотрел на наглого голубя, который ходил как цирковой по парапету. Но, слава богу, тот проект в виде звезды довольно быстро похерили, что, как мне кажется, очень даже и хорошо». А про дом номер 9 по улице Горького Вова разузнал не так уж и много, но точно знал, что братья-архитекторы называли его Фурцевским, потому что Екатерина Фурцева, будущий министр культуры, въехала в него еще в 1949, чуть ли не самый первый, и строго следила за тем, кому там собирались давать квартиры. Была тогда уже первым секретарем фруненского райкома партии Москвы и членом Верховного совета СССР. В имела большую, вот и выбрала себе жилье, воспользовавшись служебным положением. Соседей отбирала сама, отсеивала неугодных или просто не понравившихся, хотела, чтобы вокруг жили товарищи интеллигентные, достойные, не буйные и, тем более, незапойные. а исключительно старенькие академики в шапочках, известные артисты, желательно, чтобы народные, прям с афиш, всяческие герои соцтруда с орденами на лацканах статные боевые генералы в красивой форме, дисциплинированные и молодцеватые. Такой дом-мечта считался бы первоклассным во всех отношениях, отличаясь от других не только сталинской ампирной помпезностью фасадов, но и приятным людским наполнением. Так и сделала».